14. -е. Путешествие Данты и Коломбы было долгим и изнурительным. Шоссе и скоростные объездные трассы были для них недоступны из-за видеокамер и патрулей. И Коломбе пришлось добираться до ведущей из Рима на север улицы Аурелия по государственной автостраде. Стоило ей почуять, что впереди блокпост, как она уверенно сворачивала на просёлки. В 2 часа ночи, когда машин стало так мало, что их Opel стал бросаться в глаза, а они припарковались на грунтовой дороге за деревьями и дождались рассвета. Поспать им удалось лишь урывками, оба были слишком напряжены. Все их разговоры вертелись вокруг отца и похищенных им за эти годы детей. Они непрестанно обсуждали зачем и с какой целью он похищал мальчиков и раз за разом возвращались всё к тем же гипотезам. Данте уже немного оправился, но по-прежнему был замкнутым и угрюмым. Положение беглянца, вынужденного отсиживаться в провнявшей потом и канализации машине, действовало ему на нервы. Он нуждался в душе, горячем кофе, постели и безопасном убежище. Ему до сих пор не удалось вернуть себе чувство реальности. Временами оно ускользало, как песок сквозь пальцы, и он переносился в самые тревожные моменты прошлого. Его мучил похожий на галлюцинацию кошмар. Автомобильное сиденье превращалось в кресло кинотеатра, на экране которого разворачивалась компиляция всей его трагической и жалкой жизни. Спася коломбу из горящего здания, он почувствовал себя почти героем, но последние события отбросили его к привычной беспомощности. Он был лишён самых элементарных способностей к выживанию и чувствовал себя комфортно только внутри собственной головы. На рассвете Данты и Коломбо, полумёртвые от холода и усталости, снова двинулись в путь по наиболее загруженной дороге, где не было камер, и их сложнее было заметить. Они знали, что рассчитывают на случайность. Побегу мог положить конец любой патрульный с хорошей памятью на лица. или не в меру любопытный прохожий. Они заправились на старой бензоколонке, где не было системы видеонаблюдения. В туалете Коломба покрасила волосы и вернулась в машину с завёрнутой в пластиковый пакет головой. Проехав ещё 100 км, она смыла краску на другой, видавшей виды заправке. К этому времени скальп чесался настолько невыносимо, что она готова была отрезать себе голову. Зато краска принялась, и ее волосы приобрели оттенок красного дерева. В купленных в табачной лавке полосатых солнечных очках под зебру и одежде кричащих цветов она мало напоминала свою фотографию, распространяемую следственным управлением. Данте, в свою очередь, наголо побрился электробритвой и приобрел на придорожной барахолке необъятных размеров прикид. За последние дни он еще больше похудел и осунулся, В новой одежде он был похож на беженца, зато когда прятал больную руку в карман, специальная перчатка потерялась во время побега. Никто бы не узнал в нём бывшего мальчика из башни, чьё лицо не сходило с газетных полос. Они перекусили в пригородном баре, хозяева которого были китайцами, а значит, по мнению Коломбо, не совались в чужие дела. Они пересчитали оставшиеся у них деньги, и постарались прикинуть, сколько на них удастся протянуть. Прежде чем выехать из Рима, они сняли с карты Данты все доступные средства, но теперь расплачиваться ею было нельзя, чтобы не навести на свой след полицию. Если в Кремоне они не найдут ожидаемой помощи, им не на что будет даже поесть. По крайней мере, Колумби, потому что у Данты окончательно пропал аппетит. С начала поездки он съел всего пару яблок и стебель сельдерея, и Коломба со страхом замечала в нём признаки истощения. В 11:00 утра они наконец въехали в регион Эмилия-Романья. По мере приближения к Кремоне Данте становился всё более дёрганым и боязливым. Он без остановки тараторил о каких-то пустяках и игры с ногтя, чего Коломба никогда раньше за ним не замечала. Стараясь его успокоить, Она попросила Данта рассказать о приятных воспоминаниях, связанных у него с родным городком. Но оказалось, что их у него не было. Он мало что помнил о жизни до похищения. Когда же он попытался разузнать о ней, выяснилось, что его детство поглотило пламя. Данта лежал на полностью опущенной спинке сиденья, в лицо ему бил задувающий в открытое окно ветер. «Когда моя мать покончила с собой», — произнес он, — «отец напился вдрызг и поджег дом. Не знаю, сделал ли он это намеренно, или пожар вспыхнул в результате несчастного случая. Дом потушили, он впервые оказался за решеткой, ну а из семейных вещей почти ничего не уцелело. По крайней мере, все, что принадлежало мне, сгорело дотла». Единственные сохранившиеся фотографии ты видела в материалах прокуратуры. Хорошо это или плохо, но о пребывании в Кремоне после заточения в силосной башне Данте тоже мог рассказать немногое. Он прожил там всего 2 года, пока сдавал экзамены на аттестат об окончании средней школы. Его душевное состояние неуклонно ухудшалось, и в конце концов отец Данте отправил его в психиатрическую клинику. Швейцарская психушка не слишком-то оригинальный выбор. Данте приподнял спинку сиденья и закурил. Он только не думай, будто это был какой-нибудь концлагерь, для этого клиника была слишком дорогостоящей. Отцу пришлось отстегнуть немалый кусок полученной от государства компенсации, чтобы меня туда отправить. Прежде всего, это была контролируемая среда, где таблетки сыпались как из рога изобилия. А пациентов по 100 раз на дню загоняли на обязательные сеансы всевозможной психотерапии. Сегодня её назвали бы реабилитационным центром. Сколько там пробыл? 4 года. Вот дерьмо. Через год мне разрешили путешествовать. Меня стали отпускать в организованные туры, сначала с сопровождающим, а потом и одного. Когда я начинал сходить с ума или плохо себя чувствовал, поблажки отменялись. Понимаешь, я всегда был под колпаком. И постоянно то попадал в клинику, то снова из неё выписывался. Но через 4 года мне удалось добиться, чтобы суд признал меня недееспособным, и я с ними распрощался. Тогда-то ты и отправился в те самые роскошные путешествия, о которых рассказывал. Именно Хотя путешествовал я не так много, как хотелось бы. Самолёт для меня табу. А кое-куда ни сушай, ни морем не попадёшь. Но с тех пор, как я вернулся в Италию, я никогда не бывал в Кремоне. Ни разу. При одной мысли об этом у меня наступало обострение, как и сейчас. Хотя после всего, что я пережил за последние дни, я сильно сомневаюсь, что мне может стать ещё хуже. Сколько ты уже не видел отца? Мы вместе ужинали в прошлом году на нейтральной территории во Флоренции. Он всё время борчал, а потом у него начались колики, незабываемый вечер. Может, стоит придумать другой план? Других вариантов у нас нет. В Кремоне сложно спрятаться без помощи местных. В этих краях он единственный, кто может согласиться мне помочь. Они добрались до Кремоны в 4 часа дня, проехав по железному мосту через реку По, соединяющему Эмилио-Романью с Ломбардией. Внизу виднелись воды почти разлившейся реки и каноэ с двумя гребцами. На первой развязке, украшенной металлической абстрактной скульптурой скрипки, Данте попросил Колумбус вернуть на дорогу спускающуюся к Рике и объяснил, как проехать по набережной. Справа от них бежала По Слева мелькали ворота платных пляжей. Погода была ясной, но сырой и прохладной. Пешеходы и велосипедисты попадались лишь изредка, и все они были пожилыми. Они остановились в нескольких метрах от низкого красного домика с засаженным пальмами просторным патио, где была возведена выкрашенная в голубую краску пляжная забегаловка или чирингито. Вывеска гласила: "Друзья реки". В патио не было ни души, но за окнами угадывались кое-какие признаки жизни. — Приехали, — сказал Данте. — В этом клубе мой родной отец каждый божий день играет в шашки. Коломбо заглушило мотор, Данте нахлобучил на голову купленную по дороге бейсболку с Микки Маусом и сунул больную руку в карман. — Ты точно в состоянии зайти внутрь? — спросила Коломбо. — Да. Данте замер, придерживая здоровой рукой дверцу машины. Я уже 2 часа себя на это настраиваю. К тому же, сама видишь, там полно окон, сказал он, но его голос выдавал волнение. Если что, сразу беги на улицу и попробуем в другой раз. Данте грустно кивнул: "Хорошо". Он вышел из машины и размеренно дыша, медленно побрёл к зданию. Он старался вообразить, что перед ним Всево лишь голливудский картонный фасад, за которым не скрывается ничего, кроме открытого пространства. "Ну же", уламывал он себя. "Ты пережил подвалы и шахту лифта, что тебе стоит просто войти внутрь?" Но он не мог заставить себя на это решиться. Казалось, тело стало одновременно хрупким и отяжелевшим. На ступеньках он остановился и закурил. Коломба с щемящим сердцем следила за передвижениями Данте. Он так медленно плёлся посреди дороги, что она за него испугалась. Она почти ждала, что из-за угла выскочит отец и заберёт его навсегда. Но ничего не случилось. Данте докурил и почти бегом скрылся внутри. Коломба терпеливо прождала пару минут, потом уже с некоторым нетерпением ещё 2 минуты Из машины не было видно, что происходит в клубе. Если Данте нарвался на неприятности или кто-то вызвал полицию, она узнает об этом только по приближающимся мигалкам. Но если она выйдет из машины, чтобы посмотреть, что происходит, её могут узнать. Какое-то время она мучительно размышляла, как поступить, а потом импульсивно распахнула дверцу машины и, опустив голову, подошла к окну дома. Она приставила ладонь к глазам и заглянула внутрь. Клуб оказался непритязательным местечком в морском стиле. На стенах были развешаны муляжи рыб и рыбацкие сети, перемежаемые неизбежными фотографиями второразрядных знаменитостей. В зале из десяток посетителей играли в карты и шашки. Всем было хорошо за 60. Наклонив голову, Коломба наконец заметила Данте. Тот сидел за одним из столиков, беседуя с каким-то сухопарым стариком в шерстяной шапке и очках. в дужке которых неуклюже маскировался слуховой аппарат. Похоже, это и есть его родной отец. Неясно только, почему Данте продолжает сидеть с ним в клубе, вместо того, чтобы сразу же выйти и их познакомить. Один из карточных игроков, сидящий за спиной у Данте, поднял глаза, заметил ее за стеклом и приветливо помахал рукой. Коломба отшатнулась и прислонилась к колонне Патио. За оградой струилось «По». Река выглядела коварной, полной водоворотов и скрытых течений. Казалось, она жаждет затянуть тебя под воду и больше не выпускать, прямо как история, в которую мы вляпались, с горечью подумала она. Вид на реку загородил остановившийся перед ней пикап. Из него вышел необъятных размеров старик, который, по прикидке колломбы, весил не меньше 200 кг. Старик медленно тащил себя вперёд, опираясь на две трости. Коломба опустила голову, чтобы не показывать лица, но ей показалось, что в его свиных глазках вспыхнул интерес. Вместо того, чтобы подняться по ступеням, он тяжело поплёлся к ней. Всем весом опираясь на костыли, которые казалось вот-вот переломится, толстяк остановился прямо перед ней. Вблизи он выглядел ещё более грузным. Его нос был обезображен багровым родимым пятном. «Мы с вами часом нигде не встречались?» — хриплым баритоном, — спросил он. Коломбо попыталась улыбнуться. «Нет, не думаю, я не местная». «Я и не говорил, что вы местная. Я только сказал, что я вас уже где-то видел». На этот раз Коломбо посмотрела ему в глаза. «Оставьте меня, пожалуйста, в покое». Ее слова не произвели на мужчину никакого впечатления, — Он только свирепо улыбнулся и наставил огромный, как сосиска, указательный палец ей в лицо. «Вы та женщина из полиции!» — воскликнул он, — «которая со взрыва. Вашу фотографию показывали по телевизору. Вы ошибаетесь. Я никогда не ошибаюсь. Что вы здесь делаете?» Коломбо была бы не прочь хорошенько ему врезать и сделать ноги, но Данте был до сих пор внутри, и бросить его она не могла. Поняв, что ничего иного не остается, она оттолкнула толстяка и вбежала в клуб. При виде ее Данте тут же вскочил. — Что случилось? — спросил он. — Какой-то тип меня узнал. Нам надо сейчас же уходить. Она наклонилась к изумленно глазеющему на нее старику. — Прошу прощения, Данте свяжется с вами позже. — Пожалуйста, не говорите никому, что мы здесь были. Старик все так же ошарашенно таращился на нее. — Не понимаю, — промямлил он. Коломба потащила Данта к выходу. Ты что, не мог сразу выйти с ним на улицу? С какой стати? Он же не мой отец. Тогда кто? Очевидно, толстяк, когда хотел, умел двигаться вполне проворно. Потому что когда они были уже почти на пороге, дверной проём загородила его тучная монументальная фигура. Он потряс костылём перед лицом Коломбы. У вас дурные манеры, проревел он, я с вами разговаривал. Коломбо приготовилась сшибить его на землю ударом плеча, но Данте, угадав её намерение, придержал её больной рукой. Вот мой отец, сказал он, указав на преградившего выход человека. Вижу, вы уже познакомились.